Глава 5. Апрель. Эпизод 5. Часть 1. Третья неделя апреля, вторая неделя нового триместра. Прошло без каких-либо серьёзных проблем, по крайней мере, по моим ощущениям. При поддержке одноклассников и учителей я молча продолжил исполнять обязанности того, кого нет. Еёйка Хадзуми, последовав моему совету, тоже была хорошей той, кого нет, и добросовестно игнорировала меня в школе. Это всё равно приносило облегчение. Похоже, Хадзуме разделяла и мою точку зрения, что тем, кого нет и вне школы безопаснее общаться с одноклассниками. Разделяла. Однако я заметил, что по пути в школу и в школе она как обычно болтает с другими девушками 3-3. Всё-таки, видимо, полностью посвятить себя роли той, кого нет даже вне школы, оказалось для неё слишком трудно. Несколько раз Хадзуме звонила мне по телефону. Каждый раз я подбадривал её фразами типа: "Давай, у тебя получится нормально сделать контрмеру". но чего-то большего уже не говорил. Потому что чувствовал, что наставления «то не делай, это не делай» лишь усилят прессинг и в перспективе принесут больше вреда, чем пользы. Я ещё раз встретился с Хадзуми, это было в пятницу, 20 апреля, немного в другое время, чем в день церемонии открытия, но тоже утром, до школы. Мы спустились с набережной реки Ямеяма к воде и прошлись вдвоём по тротуару у самого берега. Там Хадзуми рассказала немного о себе. Да. Когда она возвращается домой из школы, там, как правило, никого нет. Это из-за работы её родителей. Не то чтобы она была с родителями в плохих отношениях, но в жизни дочери они предпочитают не вмешиваться. Если говорить в плохом смысле, то они мной пренебрегают, но меня это вполне устраивает. С этими словами Хадзуми беззаботно улыбнулась, но мне подумалось, а что там происходит на самом деле? Вот если бы эта фраза произнесла мои месаки По наверняка никаких сомнений у меня бы не возникло. Она рассказала, что у неё есть брат на 5 лет старше. В прошлом году он окончил школу, переехал из Ямеяма в Токио и там поступил на юрфак какого-то университета. Похоже, это упорный парень, собирающийся в будущем стать юристом. По словам Хадзуми, от меня у неё ощущение, в чём-то похожее на то, что от брата. Сокон, а у тебя братья или сёстры есть? На её вопрос я ответил нарочито безразличным тоном. У меня есть сестрёнка, она в начальной школе, в Хиноме живёт. У нас не родные отцы. Она родилась во втором браке моей матери. Эти детали я сознательно опустил. А зовут как? А? Твою сестру как зовут? А, Мирей. Она милая. Так себе. Если подумать, хотя тут и думать не стоит. С поза поза прошлого лета я не видел Мирей ни разу. Наша мать с Кихо заветья без малого 3 года, насколько мне известно, Приезжала в Емьяму трижды, но Мирей не взяла с собой ни разу. «Сокон, ты сейчас живёшь в одном доме с Акадзавой-сан, да?» Внезапно спросила она тогда же в пятницу. Так оно сложилось, и это ненадолго. Тут же ответил я. Планируется, что ещё до лета я вернусь к дяде. «Но сейчас вы с ней в одном доме, да? Я слышала, что и квартира у вас на одном этаже. Это правда?» «Ну да. Интересно, от кого она это услышала?» от кого-то из подруг, с которыми близко общается вне школы. Или же, хотя какая вообще разница? Это не та информация, которую стоит скрывать. Сокон. Значит, ты с Акадзава разговариваешь каждый день? Э, ну, не сказал бы, что прямо-таки каждый день. Хотя вне школы тоже лучше общаться с одноклассниками как можно меньше, а? В словах Хадзуми мне на миг почудился маленький, но острый шип. Просто Кадзава моя кузина. Ответив, я посмотрел сбоку на лицо, идущий рядом со мной Хадзуми. Она по-прежнему смотрела вперёд, произнесла... «Хм...» нарочито холодным голосом, а потом... «У тебя к ней какие-то особые чувства?» Поинтересовалась она. «Чего?» Удивился я и снова глянул в профиль на Хадзуми. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, это...» Промямлила она, поглаживая свободные от сумки рукой, спадающей на грудь волосы. «Там... нравится на тебе? Не нравится?» Э-э, но если так ставить вопрос, то ответ, наверное, нравится. Я, естественно, пытался понять, что творится в голове у собеседницы, запустившей в меня таким прямым вопросом. Честно говоря, в этой области я был слаб и обладал микроскопическим опытом. И ещё, честно говоря, для меня сейчас от этого вопроса вообще не стоял, так что я об этом просто не думал. Но, слушай, я, конечно, сказал, нравится, но оказывается, моя кузина. Так что это не в каком-нибудь странном смысле. Добавив это, я попытался поставить точку в этой теме, однако Хадзуми явно ставить точку не собиралась. «Козаны вполне могут друг на друге жениться», — сказала она. При этом она по-прежнему смотрела вперёд, но, возможно, мне это показалось, в её голосе вновь появился тот же шипик. «Ох, блин», — вздохнул я, но молча, не показав это ни голосом, ни лицом. «Слаб я. Прилично... Нет, чертовски слаб по части такого рода разговоров с девушками». Как вообще в таких ситуациях реагирует обычный третийклассник средней школы? Скажем, Нигисава. Скажем, хотя вряд ли это пример для подражания, Сюнске Кода. Скажем, Коити Сакибара 3 года назад. Мои раздумья вылились в несколько секунд неестественного молчания, после чего Хадзуми чуть самотошно выдала: "А, э, остановились и повернулась ко мне. Щеки её немножко покраснели, взгляд стал нервным, несмотря на по-взрослому красивые черты лица. Его выражение вроде как утратило баланс и стало как у растерянного ребёнка. Отлично, сейчас эта тема уйдёт в сторону, подумал я. И в этот самый момент, знаешь, закон, её чёрные глаза с длинными ресницами смотрели прямо на меня. Выражение лица совершенно изменилось. Теперь на нём играла озорная улыбка, озорная, но немного более подходящая к её взрослому облику. Когда-то добровольно вызвался быть тем, кого нет, я Ух ты! Зимородок, воскликнул я в этот самый момент, их отзуме смолкла. Я указал рукой в сторону реки и, сделав пару шагов к воде, продолжил. Смотри, вон там, летит. Чуть быжик в середине реки, митрах вдруг ткнут по поверхности воды виднелась птичка с быстро работающими крыльями. И ярко-лазурное крылья, оранжевая грудка, довольно длинный для такого маленького тельца клюв. Да это точно зимородок, так унаходятся на водную добычу. Эта красивая птичка, перелётная, обитает во всех регионах страны. Однако вот так, летящей над рекой здесь, в Йами-Ями, я её видел впервые. Машинально сложил из больших указательных пальцев воображаемый видеоискатель. Спокойно шагая вперёд, несколько раз щёлкнул воображаемым затвором фотоаппарата. «Ай, ну блин!» – послышался сзади голос Хадзуми. Зимородок нырнул в воду и тут же вынырнул, держа превосходно пойманную рыбку. Снова щёлкнув воображаемым затвором, я мысленно сказал ему: скорее всего это он, судя по чёрному клюву. Спасибо. Часть вторая. На следующий день, 21 апреля, в субботу, незадолго до полудня, уведомив школу об отсутствии по уважительной причине, я направился в клинику при городской больнице. Приём на прошлой неделе был всё-таки отменён и перенесён на неделю вперёд, то есть на сегодня. Это больница общего профиля с обширной территорией близ Юмигаоки, диагностический корпус, где с прошлого года ведётся масштабная реконструкция, расположен впереди. К нему примыкает больничный стационар, и всё это вместе называют главным зданием. Позади и чуть в стороне стоит маленькое и очень старое здание-флигель, отделение, куда я хожу, находится именно там. Сейчас оно носит имя психоневра. Но ещё лет десять назад, кажется, называлось просто психиатрическим. В прошлом его, видимо, не хотели размещать на видном месте. Душевные больницы, как правило, вызывают у Тамира томанные предрассудки. Даже сейчас они ещё остаются. Уж не потому ли, с каких она зовёт это место клиникой? Психологическая клиника звучит приятнее, чем психиатрическое отделение больницы. С опера мужа, то есть моего отца, с каких потеряла из-за самоубийства. Смерть в результате психического заболевания. Так я слышала. Потом ещё и случай с Тару и Саном три года назад. Только не это опять. Такое рассуждение вполне мог себе представить. Я сам, кровный родственник их обоих, об этом особо не парился. Тем не менее, иногда, когда я стоял перед флигелем, меня охватывало какое-то свинцовое чувство. Четырёхэтажная железобетонная коробка безо всяких изысков, железные решётки на маленьких окнах, даже тех, что выше второго этажа. по грязноватым стенам то тут, то там ползёт плющ. В целом атмосфера создаётся унылая и какая-то зловещая. Однако, насколько я знаю, в палатах флигеля сейчас не держат психоневрологических пациентов. Главная причина здание слишком ветхое. Тяжелобольных, которым необходима госпитализация с ограничительными мерами, уже переправили в новую частную больницу в другом регионе. Само это здание в скором будущем, похоже, снесут. Здравствуйте, Соконов. «Ты уже в третьем классе», — своим всегдашним вежливым тоном сказал мой врач Усуи Сенсей, войдя в смотровой кабинет. «В прошлый раз мы виделись, кажется, в начале февраля». Он опустил глаза на мою карту, лежащую на столе. «Как у тебя дела? За эти два месяца что-нибудь изменилось?» С этим психиатром я консультировался с самого переезда в Юмияму. Ему было похоже под сорок, телосложение от зюдаиста, крупное квадратное лицо. На щеках, на подбородке, вокруг рта — чёрная борода. С первого взгляда впечатление создаётся очень злодейское, но его маленькие глазки всегда смотрят на меня спокойно и ласково. «Никаких особых изменений. Проблем, думаю, тоже никаких». Ответил я. «По ночам спишь хорошо?» «Да». «В снотворных не нуждаешься?» «Нет». «Обычно у меня и без них всё нормально». «Плохие сны бывают?» «Ну, время от времени». «Но реже, чем раньше». «Да». Изначально я стал наблюдаться у этого врача сразу же, как только переехал в Юмияму как отзавом. Меня с ним познакомил муж Цкиха, то есть мой отчим Сюдзи Хирацка. Потому что из-за потрясения, испытанного мной от того происшествия три года назад, моё душевное состояние вполне можно было назвать неустойчивым. Я считал, что с головой у меня уже все в порядке, но по факту меня одолевали всяческие расстройства. Бессонница, кошмары... Даже на него накатывали приступы тревоги и страха, замешательства, беспомощности. Это сопровождалось частым сердцебиением, потливостью, одышкой. Посттравматическое стрессовое расстройство. Хоть Суй Сансы и отказался использовать этот термин, но диагноз был именно такой. Впрочем, эта патология не такая серьёзная, как они говорят, поэтому беспокоиться незачем. Главное, что Кон ты уже пытается восстановиться самостоятельно. Эти его слова я отлично помню до сих пор. «Я тебе лишь чуть-чуть помогаю». Поскольку нас познакомил Хирацко, я изначально относился к Усу и Сан Сою с немалой насторожностью. Но постепенно между нами стали строиться отношения типа «ему можно доверять». В результате уже год спустя моё состояние заметно улучшилось. Сперва я принимал множество всяческих лекарств, но сейчас уже почти ничего не принимаю. «Мама с тобой в последние дни связывалась?» – поинтересовался врач. Этот вопрос он задавал каждый раз, и я осознавал, что каждый раз моя реакция была совсем не позитивной. Время от времени. В этом месяце один раз. По телефону? Да. Вы с ней как следует поговорили? Нет. Я прослушал на автоответчике. Сakon, а ты ей звонишь? Не звоню. Не хочешь с ней разговаривать? Да, наверное, не особо. Да я не думаю, что хотел бы с ней встретиться. Я промолчал. «Ты ведь на самом деле хочешь?» Я продолжил молчать. «Ты можешь быть со мной откровённым?» «Почему?» «Не знаю». «Вот как». «Ага». Врач поморгал своими маленькими глазками, повторив... «Ага. Ага. В общем и целом, я тоже знаком с особыми обстоятельствами семьи Хирацка. И учитывая твоё нынешнее положение, ничего удивительного, что тобой владеют ужасно противоречивые эмоции по отношению к матери. Это само по себе не должно быть поводом для тревоги. Хорошо? На эти слова я покорно ответил: "Да" и кивнул. Часть 3. Похоже, сегодня было у Суя Сансе последним пациентом. Выйдя из кабинета, ни одного другого пациента я не обнаружил, но вот держи. Знакомая медсестра по имени Кикути-сан протянула мне бумаги, которые нужно было передать в кассу. И в этот самый момент, прошагнув мимо меня, Когда в дверь кабинета кинулась крохотная человеческая фигурка, удивлённо осмотревшись, я понял, что это маленький ребёнок, начальная школа, и, скорее всего, младшие классы. Судя по короткой стрижке одежде и одежде цветуранца, девочка. Пока я крутил эту мысль, обернувшись в мою сторону, девочка пискнула: "Здравствуйте", а затем, не постучав в дверь кабинета, распахнула её и вбежала внутрь. Дочка у Сэсансе. Голядяна задачного меня Пояснила Кикути-сан. Негромко хихикнула и продолжила. Каждую субботу приходят из школы и непременно сюда. Они с Сансэем вместе обедают и потом она утаскивает его домой. Сакун, ты с ней раньше не встречался? Сегодня впервые. ответил я, представляя себе, как расплывается в улыбке бархатное лицо Усуя-сансэя, как только в кабинет вырывается дочка. Они друг с другом очень близки, да? Мать рано умерла. пояснила Кикути-сан. С тех пор я слышал, он растит её один. Похоже, против этого солнышка Сэнсэ не может устоять. А она в самом деле и милая, и умная. Позже я узнал, что девочку зовут Киха, и что она ходит во второй класс муниципальной начальной школы поблизости.